415. Не беспокойся. Трудность восприятия из-за токов антагонистичных. Они пресекают связь, если достаточно сильны. Но даже сильные они всё же предливаются воль для сердца пылающего, непреодолимых преград нет. Нужно представить себя в яйце связи или сфере шарообразной, окружённой со всех сторон светом. сферы вне времени и пространства непосредственного плотного окружения в сфере, где сознание объединяется с ликом Владыки, говорю. В пламени сердца снимаются ограничения времени, пространства и вещей, и вот лицом к лицу. В эту сферу свет уже не вторгаются токи разъединяющие. Очень трудно победить фантомы плотных представлений. Очень трудно всего себя представить хотя бы на улице, вне дома, сидя в этот момент в доме на стуле. Вот эти-то ментальные представления, привязывающие сознание к внешним физическим условиям, как каторжника к тачке, и нужно в сознании же преодолеть и победить. Именно всего себя мысленно и всё окружение своё надо представить там, куда устремлены сердце и мысль. Если достигнута ясность лику учителя такая, что его можно видеть стоящим перед глазами, то это показывает, что победа над временем и пространством достигнута и якорем за который можно крепко уцепиться в процессе преодоления ограничений трёхмерного мира и будет образ владыки. Можно сказать, что тайна лика велика есть. В сознании микрокосма переносится в твердыню, и центральным солнцем его утверждается волью всею владыка. Утверждая владыку внутри, великую действительность и истну утверждаем перед лицом и вопреки очевидности. И тогда лучи этой истины касаются сознания, и оно приобщается к лучезарной мысли Владыки. Подняв сознание в сферу Владыки, о своём малом и каждодневном я приходится забыть. Высоко над миром, в слиянности сознаний и духовных, восхищается свет неземной. И мысли земные, и тяжкие токи И плотной цепи далеко внизу, и мыслью свободной ко мне приобщаюсь. Со мною пребывает воспрянувший дух. Так волею могучею всё побеждая, куёт свой доспех победитель земли миров.